Пятый десятый к лет по морю хожу, ворчал. Ну, чтобы монахи были на борту, да сразу восемь человек первый раз. Поют красиво. Только у меня всё из рук валится и в горле сохнет. А этот смиренный везде шастает. А глянешься не взначай, стоит за спиной и глазищами тебя насквозь дырявит. Кошмароз пошкури. В третьи сутки Бочаров не отходил от штурвала, понася восточный ветер и вымотавшуюся команду. В третьи сутки Феникс ходил в виду берега с белыми вершинами гор вдали и не входил в Авачинскую губу. Пассажиры стали роптать. Пронёсся слух, что Бочаров делает это нарочно, чтобы списать компанейский спирт. К эрхимандриту посланы были жалобщики. Капитана мог усовестить только он. Седобородый монах выпал с напалубу, Поддерживаемые под руки доброходами, И стал упрекать морехода В издевательстве над людьми. У Бочарова от возмущения нос стал синим, Борода расщеперилась, как драное мочало. «Шел бы ты, батюшка!» Домолился, да радуясь, что на корабле плывешь, А не на обломке мачты. На этом месте, столь православных утопла, начнёшь отпивать, до да ко дьяка с колен не встанешь. В полдень, уловив какую-то ему только известную перемену ветра, капитан положил Феникс на борт до да так, что пассажиры, крестясь и охая, прицепились в свои койки. Вскоре судно перестало качать, и оно вошло в тихую защищенную от ветров бухту. Сотни птиц срывались со скал, с криками кружили над мачтами. Черные урилы подлетали близко к реям, внимательно оглядывая палубу. На высоком утесе стоял маяк. У скал плавали тепорки, морские попугаи и чайки. В удобной Петропавловской бухте корабль бросил якорь. Архимандрит Иоасав? уверенный, что его убеждения и Божьей волей удалось образомить капитана, начал молебен. Шторм стих через 2 дня. Прополоскав бочки, команда пополнила запас пресной воды, и Феникс вышел в море, взяв курс на ближние острова Олюдской гряды. Ещё маячили за кормой скалы Камчатки, за которые пламенея уходило солнце. Сесой стоял без дела на шкафуте и покуривает трубку. Ничего не чувствуешь? раздался тихий голос за спиной. Он обернулся и смутился, увидев отца Германа. Выпустив струю дыма, скинул шапку, пожал плечами, не зная, куда деть трубку. "Небо пустое", сказал монах с чуть приметным стоном в голосе. Ветер шевелил его седеющую бороду и недлинные волосы, покрытые чёрной монашеской шапкой. Вот и ушли из-под покрова Богородицы. Нем многим суждено вернуться. Инок задумчиво кивнул на удаляющийся берег. С иссой всё ещё вертел трубку в руках, не смея её ни выколотить, ни спрятать следующую. Отец Герман, заметив неловкость, тем же ровным голосом сказал: не травил бы тело, отдохлеешь рано, возвращаться будешь кошлем мучим. Неусто, через 5 лет я отряхлею, спросил он удивлённо. Мона грустно взглянул на него, молись, чтобы через 50 вернуться. "Эй, казар!" крикнул из-за надстройки капитан. "Зовут тебя" Отец Герман опустил голову и добавил ещё тише, со смиренной просьбой в голосе. Не грешил бы более. Ты куда пропал? Выденышка Фут строго прорычал бочаров к штурвалу. Все свой поклонился монаху и, чувствуя на спине его взгляд, зашагал на мостик. Капитан не зная, что сказать, покашлял в кулак, подотптался рядом с сыномком и ушел следом. Нос его был багров, как заходящее солнце. У штурвала стояли два матроса. Сысой оглянулся на Бочарова. Тот подмигнул по-свойски, доставая из-за пазухи флягу, обернутую берестой. «Проберешься в текелашку, чтобы ни одна душа не заметила. Откроешь замок, — протянул ключ. Да запрись там. А как я свистну? Ощупай мешки. В одних ящики с чаем, в других большие фляги со спиртом и ромом. Аккуратно по шву мешок распоришь, из одной фляги не бери, из двух-трех. Отольешь, закроешь, шов опять зашьешь. — Греха! — бросил скалящемуся матросу. — Дай ему иглу с ниткой. Бочаровший мыгнул красным носом, и ласковее добавил, нам туда никак нельзя. Приказчик вставать начал. Пока он на нас смотрит, ты мышь ю. Я ведь целый год ничего крепче чая не пил. Думал, в Охотске отгуляюсь, а комендант боярское отродье выслал, пожаловался он. На миг смутился с Исой, но подумал, не для себя же. К наущению? Сон у флягу под кафтан, взял иглу, вернулся он с бака, исполнив всё в точности попыхивающей трубкой. Молодец, радостно встретил его капитан.